Глава одиннадцатая Неприятное чувство «Ну вот, опять к зубному врачу!» Прокричал Фред, когда они сразу после школы отправились к доктору Пуле. Втроём они бежали за уборочной машиной, которая надрывно рыча подметала дорогу, убирая липкие конфеты. На крыше кабины мерцал оранжевый огонек, над полотном дороги вращались две круглые щетки. С горьким шумом они прочищали колею в толстом ковре из конфет, покрывавшем всю проезжую часть. «Но Нема прав!» — крикнула Ода в ответ так громко, чтобы ее было слышно. «Мальчик, у которого плохие зубы, наверняка часто бывал у доктора Пули. Скорее всего, он и есть владелец Майпупусов!» «Мы найдем его и спросим, сколько всего их было!» — добавил Нема. Когда уборочная машина свернула к рыночной площади, они наконец смогли разговаривать нормальным голосом. Теперь из кармана Фреда даже отчетливо доносился храп Хикса. Немо остановился перед кафе «Сахарок» и поискал глазами метлу или веник, чтобы они могли сами расчищать себе дорогу. «Может, тот мальчик видел, кто украл его коллекцию?» Сказал он и схватил метлу, прислоненную к двери кафе. Вряд ли кто-то будет возражать, если он ненадолго возьмет ее. Ритмичными взмахами он стал подметать дорожку. А если нам повезет, мы даже поймаем вора. Повезет? взвизгнул Фред. Я не уверен, что хочу столкнуться нос к носу со здоровенным дядькой. Нема остановился и с удивлением посмотрел на друга: с чего-то решил, что он здоровенный. Мы видели его в костюме розового зайца забыл? Когда он похитил господина Зипценрюбеля». Рюбеля верно задумчиво подтвердила Ода розовый заяц был просто огромный это еще ничего не значит без особой уверенности сказал Нема однажды в день открытых дверей я побывал в телестудии Трески там нам показали как двигаются фигуры из детской передачи и как раз в самой большой кукле сидела самая маленькая женщина и он двинулся дальше расчищая дорогу Ода не отставала А вот Фред понуро плелся последним, часто оглядываясь по сторонам. Его не покидало неприятное чувство, что за ними кто-то следит. Ода тяжело вздохнула. «Получается, все следы ведут в никуда?» «Не все», — возразил Немо и, не переставая расчищать дорогу, свернул на улицу, на которой жил зубной врач. «Этот ведет к доктору Пуле». «Вы всерьез думаете, что он просто так позволит нам заглянуть в журнал приема пациентов?» Спросил Фред. «Может, и не позволит». Пожала плечами Ода. «Тогда нам придется ему помочь». «Помочь?» Переспросил Фред и вдруг воскликнул. «Эй, вы ничего не замечаете? За нами идет фрау Эклер, а ведь она живет на другом конце города. Вам не кажется, что она что-то учуяла?» Нема остановился и втянул носом воздух. «Что учуяла?» «Что пахнет жареным», — сказал Фред. «Тут рядом что-то жарят?» — спросила Ода. «Да ну вас!» — простонал Фред, в очередной раз убедившись, какой скудный у его друзей словарный запас. «Это просто такое выражение. Я имел в виду, что фрау Эклер что-то заподозрила». Он внимательно посмотрел на Немо и Оду. Поняли ли они его на этот раз? «Вряд ли». Равнодушно отозвался Нема. У дома стоматолога он прислонил метлу к забору и незаметно оглянулся. Фрау Эклер остановилась в нескольких метрах. Нема побледнел. «Фред прав», — негромко проговорил он. «Как только мы остановились, она остановилась тоже». «Не удивляйтесь», — успокоила Эхода. «Разве вы забыли?» Фрау Клер по наследству достался дом ее дяди, господина Лютика. Она наверняка пришла проверить, все ли с ним в порядке. Нема с Фредом украдкой покосились на покинутый дом. Внезапно учительница биологии помахала им. Здравствуйте, Фрау Клер! Помахала Ода в ответ: Ты с ума сошла? рассердился Фред. Перестань, иначе она подойдет к нам. Но было поздно. Учительница уже направилась к ребятам. «Привет. Что вы тут делаете?» «Мы пришли к доктору Пули зубы проверить». Нема криво усмехнулся. «А вы?» «Я встречаюсь с господином Замер Филхингом из риэлторского бюро. Нужно, наконец, продать старый дом моего дяди и...» Внезапно она замолчала и, вытаращив глаза, поглядела на Фреда. «Кто это?» Ну, это Фред? Удивленно ответил Нема. Он не сразу заметил, что из нагрудного кармана его друга торчит синий нос. У учительницы биологии полезли глаза на лоб, когда Хикс приподнял шерстяную шапочку. Оппри, утри. Фред будто превратился в камень. <свят> Ода фальшиво засмеялась. Вы ведь знаете нашего Фреда. Он как маленький ребенок. Купила у господина Зипцина Рюбеля заводную игрушку. Она сделала вид, будто поворачивает на спине Хикса ключик. Только поглядите, что он умеет. И что? Хикс вопросительно посмотрел на нее. Как тебя зовут, скажи еще раз: проговорила Ода и перевела дух, когда Хикс с готовностью затараторил. Мое вознесество звать Хикс из семьи Кникс. Я майпул из народа Майпу -пуса. Какая прелесть! Фрау Эклер уже протянула руку к Хиксу, но в этот момент из-за угла выскочил спорткар и, скрежеща шинами, остановился на обочине. Его колеса были сплошь облеплены конфетами и напоминали жареные пончики с тростниковым сахаром. Прошу прощения за опоздание. Извинился господин Замер Филхинг, выскочив из машины. На риэлторе была гавайская рубашка с узором из маленьких апельсинов. Таких ярких, что казалось, будто из-за темных конфетных туч выглянуло солнце. «Вы привезли нам лето!» Радостно приветствовала его фрау Эклер. «Ну, конечно! Ведь мое имя звучит как «саммер», то есть «лето» по-английски. «Номен ест омен» — имя это знак». Риэлтор взял учительницу под руку и с добродушной улыбкой повел к дому ее покойного дяди. Совместными усилиями они открыли ржавую садовую калитку и поднялись по ступенькам к входной двери. «Он сказал что-то по латыни?» — нахмурилась Ода. «Понятия не имею». Немо повернулся к Фреду. Вот кто специалист по старомодным поговоркам. Но его уже не было рядом. В порядке исключения Фред первым зашел к зубному врачу. Продолжение следует.